Глава 19. Утром я, согласно моей должности, занял указанное место. Оно находилось на подмостках, сооруженных на высоте человеческого роста, на сент уанском кладбище около церковной стены. На этих же подмостках расположились многочисленные священники, именитые граждане и несколько законоведов. Немного отступя, на равной высоте стояли другие – более просторные подмостки, осененные красивым балдахином для защиты от солнца или дождя, и убранные богатыми коврами. Кроме того, там были удобные кресла, из которых два, отличавшиеся особой роскошью, стояли на некотором возвышении. Одно из кресел было занято принцем английского королевского дома, его преосвященством кардиналом Винчестерским. Другое – Кашоном, епископом Бовеским. Остальные кресла были отданы в распоряжение трех епископов, вице-инквизитора, восьми аббатов и шестьдесят двух монахов и законников, которые были судьями Жанны. Впереди, в двадцати шагах, был третий помост, усеченная пирамида из камней, сложенных уступами наподобие ступеней. Над этой пирамидой возвышался позорный столб у подножия которого были нагромождены поленья и связки хвороста. На земле у основания пирамиды стояли три ярко-красные фигуры — палач и его помощники. У их ног лежала куча перегоревших головешек, превращенных в багровые угли. В двух шагах был сложен дополнительный запас топлива, составлявший огромную кучу высотой с человеческий рост и равнявшуюся по меньшей мере шести нагруженным телегам. Подумайте только. На первый взгляд наше тело так непрочно, так легко разрушимо, так недолговечно, а между тем гораздо легче превратить в пепел гранитную статую, чем человеческое тело. Вид позорного столба причинил мне острую боль, но как я не отворачивался, мои глаза не могли оторваться от этого зрелища. Такова притягательная сила всего грозного и ужасного. Площадь, занятая подмостками и позорным столбом, была оцеплена английскими солдатами, бок о бок стояли они, выпрямившись и застыв в своих сверкающих стальных латах. А за ними, в обе стороны, раскинулось море людских голов. И мы, не видели ни единого окна, ни единой крыши, где не виднелись бы лица любопытных. Но все было охвачено безмолвием, оцепенением, как будто все умерло. Впечатление этой торжественной тишины усугублялось свинцовым сумраком, так как небо было затянуто покровом низко нависших грозовых туч. А на далеком горизонте вспыхивали слабые зорницы, и по временам, доносились глухие, мятежные раскаты грома. Наконец тишина нарушилась. Послышались вдалеке невнятные, но знакомые звуки, отрывистые слова команды, затем море голов раздвинулось, и показался бодро марширующий отряд солдат. Мое сердце забилось учащенно. Не лагерь ли идет со своими головорезами, — Нет, не такова у них поступь. Нет. То была пленница под конвоем. То вели Жанну Дарк. И снова меня охватило безотрадное чувство. Несмотря на ее слабость, ее заставили идти пешком. Им надо было утомить ее насколько возможно. Расстояние небольшое, около тысячи футов. Но все-таки... Это было слишком тяжелое испытание для девушки, которая в течение многих месяцев была прикована к месту и отвыкла ходить. Ведь целый год Жанна не знала ничего, кроме холодной сырости тюрьмы, а теперь она была вынуждена тащиться по этой летней духоте, по этому раскаленному воздуху, от которого стеснялось дыхание. Когда она, изнемогая от усталости, вошла в ворота, то мы увидели рядом с ней предателя Луазлера, что-то шептавшего ей на ухо. Впоследствии мы узнали, что он опять провел все утро в ее темнице, надоедая ей увещаниями и стараясь ее обольстить ложными надеждами. И что около ворот он продолжал ту же работу, прося ее исполнить все требования и обещая счастливый исход, если она пойдет на уступки. Она тогда избавится от страшных англичан, и покровительство церкви послужит ей безопасной защитой. Негодный человек. Человек с каменным сердцем. Жанна села на подмостках и тотчас понурила голову. И она продолжала так сидеть, сложив руки на коленях, равнодушная ко всему и ни о чем, кроме отдыха, не думая и опять она была такая бледная, точно алибастер. Каким любопытством загорелись эти бесчисленные лица, и сколько напряженного внимания было во всех глазах, устремленных на хрупкую девушку. И это было так естественно. Эти люди ведь сознавали, что наконец-то им довелось увидеть ту, которую они давно жаждали видеть. Ту, чье имя разнеслось по всей Европе, и затмила своей славой все прочие имена и знаменитости Жанну Д'Арк, чудо нынешнего века, чудо всех грядущих веков. И, глядя на их изумленные лица, я как по книге мог прочесть их мысли. Возможно ли? Неужели действительно эта молоденькая девушка, этот ребенок с добрым, нежным, прекрасным и милым лицом брала приступом крепости, неслась в атаку во главе победоносных войск. Неужели это она единым дуновением смела со своего пути английское могущество? Неужели это она так долго вела одинокую борьбу с первыми мудрецами и учеными Франции? И она победила бы, будь это честная борьба. По-видимому, Кашон, начал побаиваться Маншона, видя, что тот относится к Жанне с нескрываемым сочувствием, и на его место теперь был назначен новый регистратор. Таким образом, моему покровителю и мне оставалось только сидеть, сложив руки. Я думал, что уже сделано все, что могло телесно и духовно утомить Жанну, но я ошибся. Они придумали еще одну пытку. Они решили прочесть ей проповедь среди этой гнетущей жары. При первых словах проповедника она кинула на него огорченный, разочарованный взгляд и снова опустила голову. Проповедник был никто иной, как Гильом Эрар, знаменитый своим красноречием. Темой ему послужили двенадцать злословий. Он вылил на Жанну всю грязь. Клеветы, которая была заключена в этом скопище яда, обозвал ее всеми грубыми именами, которые были пристегнуты к двенадцати статьям обвинения, и с каждой фразой он разгречался больше и больше. Но труды его были напрасны. Жанна, по-видимому, была погружена в свои думы, она не двигалась и как будто даже не слышала ничего. Наконец оратор возгласил, «О, Франция! До какого унижения тебя довели! Ты всегда была оплотом христианства, но вот Карл, именующий себя твоим королем и повелителем, начинает покровительствовать словам и деяниям бесчестной, преступной женщины. Это ли не доказательство, что он еретик и схизматик? Жанна подняла голову, и глаза ее сверкнули огнем. Проповедник обратился к ней, — Тебе, Жанна, я говорю, знай, что твой король схизматик и еретик. О, он мог бы вдоволь надругаться над ней. С этим она примирилась бы. Но до последней минуты своей жизни она не могла терпеливо выслушать хоть единое слово упрека, направленного против этого неблагодарного предателя, нашего короля, которому надлежало бы явиться сюда с мечом в руке, чтобы истребить всех этих змей и спасти самую благородную из всех верноподданных. И он пришел бы, если бы мои слова о нем не были правдивы. Преданная душа Жанны была возмущена, и, повернувшись к проповеднику, она бросила ему в лицо несколько пламенных слов, оправдавших перед толпой все легенды о Жанне Д'Арк. «Клянусь своей верой, сударь, несмотря на пытку и смерть, я буду утверждать и клясться, что он самый благородный христианин среди христиан и больше всех предан вере и церкви». Толпа разразилась рукоплесканиями. Это весьма рассердило проповедника, так как ему давно хотелось услышать подобное проявление восторга. Он, наконец, его дождался, но одобрение досталось не ему. Он трудился, не щадя сил, а она перехватила награду. Эрар топнул ногой и крикнул приставу «Заставь ее замолчать!». В толпе захохотали. Толпа не может уважать взрослого мужчину, который просит пристава защитить его от больной девушки одной своей фразой Жанна гораздо больше отдалила проповедника от его цели, чем он приблизился к ней сотней витиеватых возгласов. Поэтому он был почти выбит из колеи, и ему трудно было опять разогнаться вовсю. Впрочем, ему не о чем было тревожиться. Толпа ведь была настроена главным образом в пользу англичан. Она лишь повиновалась закону нашей природы, непреодолимому закону сочувствовать и рукоплескать всякому отважному и находчивому возражению, от кого бы оно ни исходило. Толпа была заодно с проповедником. На одно мгновение, только на одно она отвлеклась. Она скоро опомнится. Эти люди собрались сюда, чтобы видеть сожжение девушки. Пусть им только дадут это зрелище, не слишком затягивая дело, и они будут довольны. Вскоре после того проповедник обратился к Жанне с формальным предложением подчиниться церкви. Он предъявил это требование вполне самоуверенно, так как Луазлер и Бопер внушили ему, что Жанна смертельно утомлена и не будет в силах проявить дальнейшее упорство. И действительно, глядя на нее, можно было подумать, что они правы. Однако она еще раз сделала попытку отстоять свое мнение, и произнесла усталым голосом, «На этот вопрос я уже ответила моим судьям. Я сказала им, чтобы они представили все мои слова и поступки на суд Святейшего Папы, которому после Бога я подчиняюсь». Опять врожденная мудрость подсказала ей эти потрясающие слова, цены которых она не знала. Но теперь, когда перед ее глазами уже стоял позорный столб, а кругом толпились тысячи врагов, эти слова все равно не могли бы спасти ее. Тем не менее, все богословы побледнели, а проповедник поспешил перейти к другой теме. Недаром бледнели эти преступники, ведь обращение Жанны к папскому суду сразу отнимало у Кошона право суда над ней и сводило к нулю все, что было и что будет сделано им и остальными судьями. После некоторых дальнейших словопрений Жанна повторила, что в своих поступках и словах она повиновалась Божьему повелению, а затем, когда была сделана попытка впутать короля и его друзей, она воспротивилась. «Ни на кого я не взваливаю моих поступков», — сказала она, — «ни на короля, ни на других. Если я совершила промахи, то ответственность лежит только на мне». Ее спросили, согласна ли она отречься от тех слов и деяний, которые, по мнению судей, являются преступными. Ответ ее снова породил тревогу и смятение. «Я готова представить все на суд Бога и Папы». «Еще раз, Папа». Положение становилось крайне затруднительным. Подсудимый приказывает подчиниться церкви, а она добровольно соглашается, сама предлагает подчиниться главе церкви, чего же больше можно требовать, как реагировать на ее страшный, невозможный ответ. Встревоженные судьи начали перешептываться, совещаться и строить предположения. В конце концов, они вынесли довольно-таки необоснованное постановление, впрочем, они в данную минуту не могли придумать ничего лучшего. Они сказали, что папа находится слишком далеко и что вообще незачем к нему обращаться, так как присутствующие судьи, обличенные полной властью и достаточно авторитетны, чтобы разобраться в этом деле. В этом отношении они действительно представляют собою церковь. В другое время, но не теперь, они сами посмеялись бы над такой жалкой уловкой. Теперь же им было слишком не по себе. Толпа начинала проявлять нетерпение. Она принимала угрожающий вид, она устала стоять и изнемогала от жары. Между тем громовые раскаты приближались, и молния сверкала ярче. Необходимо было скорее кончать. Эрар показал Жанне заранее приготовленный список и потребовал, чтобы она отреклась. Отречься? Что значит отречься? она не знала этого слова. Масье объяснил ей, она старалась понять, но изнемогала от усталости и не могла уловить смысл. То был какой-то хаос, какой-то подбор незнакомых слов, придя в отчаяние, она взмолилась. «Да укажет мне церковь вселенская, должна ли я отречься или нет?» Эрар вскричал, «Ты отречешься сейчас же, или сейчас же будешь сожжена на костре?» Услыша эти страшные слова, она подняла глаза и впервые заметила позорный столб и кучу раскаленных угольев, еще более багровых и зловещих, при сгущавшемся сумраке, предвестнике грозы. Она вздрогнула, вскочила с места и, забормотав что-то несвязное, с каким-то недоумением смотрела на толпу и на все окружающее, как человек, который либо ошеломлен, либо только что проснулся и не знает, где он находится. Священники обступили ее, прося подписать бумагу. Несколько человек говорили за раз, а толпа шумела, кричала, волновалась. «Подпиши, подпиши!» — настаивали попы. А Луазлер говорил ей на ухо, «Поступи, как я тебе советовал, не губи себя!» Жанна грустно отвечала. — Ах, нехорошо вы поступаете, обольщая меня. Судьи присоединили свои голоса к просьбам остальных. И даже их сердца смягчились. Они говорили, — О, Жанна, мы жалеем тебя. Возьми назад свои слова, иначе мы должны будем предать тебя казни. А вот с другого помоста раздался еще один голос, торжественно звучавший среди общего шума, голос Кошона. Он читал смертный приговор. Силы Жанны истощились окончательно. Некоторое время она продолжала стоять ошеломленная, потом медленно опустилась на колени, нагнула голову и сказала: «Я покоряюсь». Они не дали ей времени обдумать, они знали, как это было опасно. В то же мгновение, как она изъявила покорность, Масье начал читать текст отречения, а она машинально, бессознательно, повторяла за ним слова и улыбалась. Улыбалась, потому что ее утомленные мысли блуждали где-то далеко в более счастливом мире. Затем эту короткую записку в шесть строк незаметно спрятали, подсунув на ее место пространный документ, состоявший из нескольких страниц. Жанна, ничего не подозревая, поставила свой значок, сказав в оправдание, что она не умеет писать. Но среди присутствующих находился секретарь английского короля, и он взялся помочь Горю, направляя ее руку. Он вывел имя. Жанна. Свершилось великое преступление. Она подписала. Что? Ей это не было известно. Но другие знали. Она подписала бумагу, в которой было сказано, что Жанна... Колдунья, сообщница нечистой силы, лгунья, хулидельница Бога и Его ангелов, кровопийца, проповедница обмана, жестокая преступница, посланница сатаны. И эта подпись обязывала ее навсегда отказаться от мужского платья. Были и другие обязательства, но достаточно и одного этого. На чем можно построить ее гибель? Лозлер, протолкнулся вперед и поздравил ее с завершением такого хорошего дела. Но она была еще во власти своих грез и едва ли раз слышала. Потом Кошон произнес слова, которыми отменялось отлучение, и ей открывался доступ в лоновозлюбленной церкви со всеми ее драгоценными обрядами и таинствами. «О!» — на этот раз она слышала. Это видно было по ее лицу, вдруг преобразившемуся, глубокой благодарностью и восторгом. Но как скоротечно было ее счастье! Кошон, голос которого ни разу не дрогнул от сострадания, добавил несколько уничтожающих слов, и дабы она раскаялась в своих преступлениях и больше их не повторяла, мы приговариваем ее к вечной тюрьме, где она будет питаться хлебом, скорби и водой печали. Вечная тюрьма. Она никогда не предполагала этого. Ни Луазлер, ни другие ничего ей не сказали. Луазлер определенно обещал, что ей будет вполне хорошо. А последние слова Эрара, когда он с этих же подмостков увещевал ее отречься, заключали в себе прямое, несомненное обещание, что если она покорится, то ее выпустят на свободу. С минуту она стояла пораженная, безмолвная. Потом она с некоторым утешением, поскольку могла утешить ее эта мысль, вспомнила, что на основании другого ясного обещания, обещания данного самим Кошоном, она будет, по крайней мере, пленницей церкви, и вместо грубых солдат ее будут окружать женщины. И вот она повернулась к священникам, и произнесла с грустной покорностью. «Возьмите же меня в вашу тюрьму, служители церкви. Не оставляйте меня в руках англичан». И, подобрав цепи, она приготовилась уйти, но, увы. В ответ раздались позорные слова Кушона, сопровождаемая насмешливым хохотом. «Отведите ее в тюрьму, откуда пришла». Бедная, обманутая девушка. Она стояла оцепенелая, убитая, бессловесная. Без жалости нельзя было смотреть. Ее заманили, оболгали, предали. Теперь она все поняла. Тишина была прервана барабанным боем, и на одно мгновение Жанну охватила мысль о доблестном спасении, обещанном голосами. Я угадал это, по тому восторгу, которым озарилось ее лицо, но она сейчас же увидела, что это приближается ее тюремный конвой, и свет погас навсегда. И вот она начала медленно качать головой. Было видно, что она терпит несказанную муку, и что ее сердце разбито. И ушла она печальная, закрыв лицо руками и горько рыдая.